— Глава двенадцатая. Сапоги. — Ты чего реально эту хуйню сейчас читать будешь? — возмутилась Марго. — А ты куда-то спешишь? — покосился на нее Игорь. — А если этот хуй вернется? заметила девушка. — А если он нас в другом месте подловит? — парировал Кочетков. «Бля, душнила, — Блядь, душнило ёбаная! — буркнула Марго и, усевшись на стол, принялась нажимать кнопки на рации. — Что там? Игорю подошел квадрат и с интересом заглянул ему через плечо. — Дело о мертвяках, — ответил он. — Не совсем, конечно. Вот смотри, первое нападение с укусом зафиксировано как раз в этом районе. — Может, не первое? — пожал плечами здоровяк. — Здесь так написано, — указал пальцем строчку рапорта Игор. — Это для ментов, но первое. — Отъебись, — огрызнулся Кочет и принялся читать дальше. — Смотри. «Они пришли к выводу, что это утечка вируса из лаборатории. Однако военные все отрицают и на контакт не идут», — процитировал он. «И за каким хуем нам эта информация?» — болтая ногами, спросила Марго. «Ну, знаем мы, откуда начал распространяться вирус. Дальше что?» «Ничего», — честно признался Кочетков. «Просто любопытно. Неужели тебе не интересно? по похую!» — мемной фразой ответила она. «Давай уже съебывать, а?» «Ладно». «Вечером почитаю». Отмахнулся Игорь и, скинув рюкзак, сунул в него пухлую папку. «Блядь, сюда, что ли, едут?» Произнес Квадрат и, подойдя к окну, высунулся, чтобы осмотреться. «Я надеюсь, семнадцатый Квадрат — это не здесь». «А я как раз думаю, что он именно здесь», — буркнула Марго. «Походу, этот уебок вовсе не скучал, когда сражался с нами. Он свалил от военных, и нам тоже пора». «Да все, неной, уходим». Бурнул Кощетков и, закинув рюкзак на спину, направился к выходу. Однако искореженная дверь отказалась открываться, пришлось выбивать. На шум тут же явились мертвяки, и о тихом отходе можно было смело забыть. Но Игорю нравилось разбивать головы на золевом зомби. Его забавлял глухой металлический стук, влажный хруст костей и чавкающий звук, когда он извлекал булаву из пробитого черепа. Это, конечно, не то же самое, что убивать животных, но все равно в удовольствие. Настоящий азарт начался, когда они подобрались к лестнице. Здесь их поджидали трое шустрых и, как оказалось, хитрых мертвяков. Они затаились и выскочили в самый последний момент. Игорь шел первым и не успел отреагировать должным образом. Зомби успел схватить его за руку, в которой Кочет держал грозное оружие предков, и они вместе повалились на пол прямо под ноги Квадрату. А потом здоровяк тоже пропустил атаку. Второй мертвяк натурально прыгнул на него, однако их массы сильно разнились, и квадрат остался на ногах, что нельзя было сказать об ожившем трупе. Бывший коллектор поймал его за отворот рубашки, слегка пригнулся и, подхватив между ног, поднял брыкающееся тело, а потом со всего размаха впечатал головой в пол. От удара у зомби сломалась шея. Однако он все еще оставался жив. Ну, насколько это было, возможно. Конечности обмякли, но он продолжал клацать зубами в попытке ухватить здоровяка за ботинок. «Сзади!» — крикнула Марго, и квадрат резко обернулся, чтобы отразить атаку третьего. В этот момент девушка двумя точными ударами добила предыдущего противника со сломанной шеи и едва успела отскочить, чтобы избежать столкновения с новым. Квадрат не придумал ничего лучшего, чем увернуться от выпада и придать мертвяку ускорение – отправляя его как раз на Марго. Впрочем, зомби не был против и моментально переключил внимание на ее испуганный вскрик. Девушка попыталась откинуть мертвеца прямым ударом ногой в грудь, но вышла как-то неуклюже. Она скорее сама оттолкнулась, разрывая дистанцию, что ее тоже вполне устроило. Перехватив булаву двумя руками, Марго наотмашь зарядила зомби по черепу. Удар вышел хороший, однако кость осталась цела, Мертвяка повело в сторону, и он приложился головой в стену, после чего упал. Добил его уже квадрат, размажив затылок мясорубкой. Кочет все это время продолжал борьбу с первым противником. Успел сунуть рукоять булавы ему в рот, он вовсю упирался, не позволяя мертвяку дотянуться до себя. Тот факт, что в этом положении тот не способен кусаться, Игоря не волновал. Квадрат уже размахнулся грозным оружием советских инженеров, но Марго придержала его руку. «Пусть сам, а то никогда не научится», — подметила она. Здоровяк кивнул и привалился плечом к стене, спокойно наблюдая за борьбой. Марго заняла похожую позу у соседней стены. Блять, да помогите вы, хули стали!» — сдавленным от напряжения голосом попросил Игорь. Однако друзья даже не сдвинулись с места. «Раскачай его и переверни», — подсказала Марго. «Или ногу под него подсонь, и через себя перебрось», — посоветовал Квадрат. «Суки!» выдохнул Кочет и принялся раскачивать зомби. Тот держал Игоря за грудки, тем самым пытаясь дотянуться до вожделенной плоти. Давление было столь сильным, что его рот начал рваться. Мало того, мертвяк с таким усердием грыз железную рукоять, что на лицо Кочет осыпались осколки зубов. Подсказка от Марго работала. Кочет достаточно раскачал тупого противника и резким рывком сумел скинуть его с себя, наконец заняв доминирующую позицию сверху. В глазах Игоря вспыхнул азарт, и он навалился на рукоять с удвоенной силой. Он давил и толкал, пока рот мертвяка не порвался. А когда хрустнула челюстная кость, зомби вдруг сдался. Нет, он был еще жив, но, лишившись возможности питаться, утратил всякий интерес к жертве. Хватка ослабла, Игорь высвободил окровавленную рукоять, перехватил ее поудобнее и несколько раз ударил мертвеца в лоб. Лапестковая конструкция булавы быстро пробила кость, щавкающим звуком превращая мозги в кашу. Изменения в поведении мертвяка от внимательного взгляда Кочета не ускользнули. Он просто отложил размышления по данному поводу на потом. Ведь им еще предстояло пробиться сквозь мертвяков на улицу. Впрочем, там тоже не все было спокойно. Когда ушел босс, не все зомби последовали за ним. Некоторые продолжили пастись у отделения полиции. Мертвецы, что топтались на первом этаже, уже добрались до середины лестничного марша. Все-таки шумодраки шустряками был достаточно громким, и не заметить его не получится. Попробуйте уронить на пол мешок с картошкой, хотя бы с высоты табурета. Получится очень приличный грохот. Здесь люди кувыркались так, что кафель местами потрескался. В общем, бой был еще очень далек от финала. На сей раз лидирующую позицию занял Квадрат. Его сила и масса стали прекрасным преимуществом на высоте. Удар ногой в голову смел ближайшего мертвяка с пути, и он в падении снес тех, что поднимались следом. «Страйки, ебать!» — с восторгом прокомментировала его действие Марго. Здоровяк ухмыльнулся и ринулся в бой. Мясорубка в его руках вновь стала красной от крови. Черепа хрустели под ее натиском, раскалываясь, словно гнилые орехи. Кочет перегнулся через перила и охаживал по макушкам всех, кто пытался подняться по параллельному пролету. Марго продолжала выкрикивать бодрящие речи, как вдруг с улицы донесся грохот автоматных очередей. Били совсем рядом, буквально в квартале от полицейского участка. Вскоре к ним присоединилась стрельба с противоположной стороны, и это точно не было эхо. Те, кто держал оружие, точно знали, что нужно делать. Это было ясно даже неопытному Кочету. Слишком короткие очереди, приличная пауза на прицел. «Военные — Военные! — крикнула Марго, которая успела сбегать наверх и взглянуть на происходящее в окно. «Уходим — Уходим! — отреагировал Кочет и метнулся в кабинет, окна которого выходили на противоположную от входа сторону. Створка отлетела, сметая засохшие цветы с подоконника. Игорь покинул участок первым. Следом на улицу выбралась Марго, а затем Квадрат. — И куда теперь? — осмотревшись, спросила девушка. Вопрос был резонным, потому как друзья оказались во внутреннем дворе, из которого имелся единственный путь отступления, смотревший на ту самую дорогу, где сейчас планомерно валили мертвяков-военные. Когда-то давно сюда выходили окна соседних зданий, но какой-то мудрец заложил проемы кирпичом, делая его глухим. Возможно, этого требовали правила безопасности полицейского участка, а может, по каким-то другим причинам. В любом случае, друзья оказались в тупике» не имея даже малейшей возможности безопасно прошмыгнуть мимо военных. Хули ты замер, ебаный шашлык! прокричала Марго, практически в самое лицо Игорю. Шевели мозгами, еб твою мать! Ты же умный, сука! Я бы тебя папой называл! совершенно спокойным голосом ответил Кочетков. Че, блять! опешла девушка. Ты что несешь, дятел? Я тебе вечером в жопу носу, пригрозил и Кочет. Закрой ебальник, ты своими визгами только внимание привлекаешь. Ух, блять! Квадрат отскочил от угла. Когда из него полетела кирпичная крошево Они уже рядом! Что делать-то? Сражаться, с ухмылкой ответил Игорь. Ты давно такой смелый стал, возмутилась Марго. Лично я готова стринги обосрать. Они же там с автоматами, а это тебе не хуй собачий. Блять, квадрат, тугомани ее, отвлекает. Щелк! Прозвучал шлепок кулака, прилетевшего в нос девушке. И она тут же присела на корточки, прикрыв лицо руками. Бля! Донесся через ладони ее гнусавый голос. «Как вы заебали!» Еще добавлю!» — ревнул Квадрат. «Спасибо! Мне пока хватит!» Буркнула Марго и выставила окровавленную ладонь в восстанавливающем жесте. «Квадрат!» — окликнул старшего товарища Игорь. «Ты видишь, где они?» «Да!» — ответил он. «Группа из шести человек на перекрестке справа и четверо слева, в паре зданий от нас!» «Отлично! Как я и думал!» — хищно скалился, кочет и, прижавшись спиной к стене, прикрыл глаза. Марго бросила на него насмешливый взгляд и хотела отпустить какую-то колкость, но не стала. Нос все еще продолжал кровоточить, и повторного тумака она не желала. К тому же от Игоря уже начинала исходить волна страха, и девушка поняла, что он задумал. Да, скорее всего, их с квадратом снова зацепит рикошет, но военным сейчас точно придется не сладко. Кочет уже в который раз пытался активировать умение. Нет, он чувствовал, что оно сработает, но как-то слабенько, будто из последних сил. Похоже, он опустошил себя, когда схватился с боссом. Впредь будет умнее и не станет так расточать драгоценную энергию. Однако сейчас, как никогда, требовалось напрячься. Впрочем, сдаваться Игорь не собирался. Он, наконец, нащупал тот самый бутон, что пульсировал внутри и начал тихонько сжимать его, постепенно высвобождая силу том, что у него получилось, он вскоре убедился. Темп стрельбы начал принимать панический характер, а когда прогремела долгая очередь на весь магазин, Кочетков довольно улыбнулся и сжал бутон еще сильнее. У него даже голова закружилась от слабости, которая вдруг навалилась, словно наступил адреналиновый отходняк. К стрельбе уже подключились крики, с одной стороны возмущенные, с другой — полные страха и паники. Игорь специально давил на меньшую группу, внушая им страх перед теми, кто зачищал улицу с противоположной стороны. Теперь вместо того, чтобы атаковать мертвецов, военные поливали свинцом друг друга. Справа коллег костерили последними словами, просили прекратить огонь. на что могут слова, когда в сердцах людей бушует страх? Бой продлился недолго. Только в кино на таком расстоянии герои могут вести часовое противостояние, обстреливая друг друга из пистолетов с бездонными магазинами. По факту, такие стычки не длятся и минуты. Даже в компьютерной игре, где враги продолжают атаковать, получив несколько попаданий, столкновение не занимает много времени. Реальность более сурова. Получив пулю в живот или даже руку, ни о каком сопротивлении противник даже думать не станет, потому как это адская боль, такая, что затмевает разум перестрелка быстро затихла. Сторона, начавшая атаку на своих, победила, сработал фактор внезапности. Однако, как минимум, двое еще оставались на ногах, и теперь они медленно продвигались в конец улицы, чтобы добить раненых. Кочет отчетливо слышал их шаги. В отличие от него, Квадрат еще и видел противника. Работало приобретенное умение, прорисовывая четкие человеческие контуры. Здоровяк подобрался, Вытер спотевший от страха ладоня штаны и поудобнее перехватил мясорубку. Он зачем-то пригнулся и двинулся вдоль стены к выходу из двора. Добравшись до угла, присел и затаился в ожидании противника. Водяный появился спустя пару секунд, и он не был бы профессионалом, если бы не проверил, что творится за поворотом. Едва он вывернул, выставив оружие вдоль глаз, квадрат атаковал. Первый удар он нанес по стволу, сбивая автомат в сторону. Левой рукой схватил бойца за грудки и сунул ему головой в лицо, разбивая переносицу. Промахнись он хоть на миллиметр, попал бы головой в каску, но все прошло идеально, и воин поплыл. Здоровяк рывком затянул его в подворотню, прижал спиной к стенке и на отмаш влепил мясорубкой в челюсть. Этого оказалось достаточно, чтобы боец вытянулся и рухнул без памяти. На этом квадрат не остановился. Он стянул с военного автомат и лег на асфальт, направил ствол в сторону улицы. И когда в поле зрения попал второй воин, несколько раз потянул спуск. Расстояние плевое, и промазать с него не получилось бы даже у Кочета. Пули легли точно в грудь бойца. Квадрат тут же поднялся на ноги, перевел оружие на стрельбу одиночными и выстрелил лежащему у стены военному прямо в лицо. Затем скинул оружие вдоль глаз и странной походкой на полусогнутых ногах выбрался на улицу. Вскоре оттуда донесся еще один выстрел. Когда Игорь с Марго выскочили следом, квадрат уже практически добрался до правого перекрестка. Он походя убивал Миртиков, словно какой-то командас из голливудского боевика. Вскоре с его стороны вновь зазвучали одиночные. Хуяси! выпучив глаза, прокомментировала Марго, а я и не знала, что он так умеет. — Но он же говорил, что служил в армии, — пожал плечами Кочетков, будто это все объясняло. — Ты жопу помнишь? — покосилась на Игоря девушка. — Ну? — Он тоже служил в армии, но стрелять мог разве что из хуя мне, на лицо. — Фу, блядь, вот это обязательно было мне рассказывать. — А чего такого-то? Или тебе никогда не хотелось так сделать? — Ой, все, — отмахнулся Игорь и двинулся к старшему товарищу. — Лучше там проверьте, — донесся крик с перекрестка. — Обшманайте тела! Стволы и патроны в кучу! Бля!» Квадрат вдруг пригнулся и рванул к приятелям. Кочет не сразу понял, в чем дело. Но до него быстро дошло, когда в их сторону полетели пули. Глупо было считать, что эти парни действовали без прикрытия. Именно оно и подоспело на помощь. Возможно, они не смогли связаться со своими. А может, уже были в курсе, что отряды почему-то атаковали друг друга». Марго упала на четвереньки и, быстро перебирая конечностями, скрылась за колесом полицейского УАЗа, того самого, в котором оставила кучу дерьма на водительском сиденье. Квадрат оказался более сообразительным и нырнул в окно здания. Кочет, пригнувшись, рванул в конец улицы, зачем-то прикрывая голову руками. Добежав до убитых бойцов, он подхватил автомат и скрылся в переулке. Там он прижался спиной к стене и тупо уставился на оружие. Он ни малейшего понятия не имел, как им пользоваться, но надеялся, что оно готово к бою. Ведь военные как раз вели перестрелку, когда были убиты. Чтобы в этом убедиться, он неуклюже зажал приклад под мышкой и вдавил спуск. Оружие затряслось и выскользнуло из рук, с металлическим стуком упав на брусчатку. «Ну нахуй!» — отмахнулся Игорь и, вытянув из-за ремня булаву, припустил бегом вдоль улицы. Позади все еще слышались выстрелы, когда он остановился и осмотрелся. Друзья остались далеко позади, и хрен знает, что с ними там происходит. Квадрат вроде как успел скрыться, и если здание, в которое он нырнул, имеет другой выход, то, скорее всего, он уже мчится в противоположном от Игоря направлении. А вот с Марго не все так однозначно. Бежать ей особо некуда, да и вряд ли вообще возможно. Военные точно до нее доберутся, а вот что будет дальше — неясно. Ее могут убить, взять в плен или, наоборот, помогут, заберут с собой и отвезут в лагерь выживших. Несмотря на то, что он чудом избежал смерти, мысли текли ровно и совершенно спокойно. Здраво рассудивый, прикинув шансы обоих товарищей, Игорь решил, что следует вначале найти Квадрата, а уже затем вместе отправиться на поиски Марго, хотя в последнем решении он сильно сомневался. Вряд ли ему удастся ее спасти и уж тем более освободить. Прикинув свое местоположение, хочет свернул на перекрестке и двинул в сторону главного проспекта. Эта дорога должна вести его на тыльную сторону музея, откуда он свободно доберется до машины. А там, по тротуарам, можно добраться до квартала, идущего параллельно тому, где расположилось отделение полиции. Квадрат, скорее всего, будет где-то в том районе, если, конечно, ему удалось сбежать. Игорь выбрался к парку и прикидывал, как лучше пройти. Рискнуть и срезать, или лучше спокойно обойти, потеряв при этом драгоценное время. С другой стороны, если в парке он попадет в замес, получится еще дольше. Кивнул самому себе, он ступил на объездную дорогу и двинулся в обход. Он уже увидел музей, когда слева затрясся забор, и прямо перед ним на тротуар приземлился человек в странной одежде. Кочет видела лишь его спину, затянутую в дождевик черного цвета с капюшоном на голове, но уже понял, кого видит перед собой. В точно таком же плаще их преследовал тот самый босс, что управлял другими мертиками.